Рикард Шан де Грейн. Что-то во всей этой истории с истинной служительницей не складывалось. Это Рикард понял еще в тот миг, когда обнаружил, что дракон реагирует именно на Эмилию Риваль. Дело было даже не в том, что она была далека от его представлений о женской привлекательности, и не в том, что она уже посвятила свою жизнь служению трёхликому. Просто в последний свой визит в храм, когда нужно было договориться с настоятелем о переносе церемонии, Сестра Реваль точно была поблизости, и он не чувствовал к ней ничего. Совершенно. Но не мог же его дракон внезапно сойти с ума и начать бросаться на несколько мнимых истинных разом? Это просто нонсенс какой-то. Да, истинная в последние годы — это скорее проблемная роскошь, а не обыденность. И Рикард знал об этом явлении лишь понаслышке. Но инстинкт ты не обманешь. «Мессир?» — окликнул его старший служитель когда он в замешательстве остановился у двери кельи сестры Риваль, «Вы еще хотите с ней поговорить?» Что-то привлекло его совсем в другой стороне. Пленительный флер струился вдоль коридора и шлейфом уходил вглубь хода, приглашая следовать по этой тающей ниточке магии. «Да, конечно». Рикард кивнул и после предупредительного стука вошел в келью. Сестра Риваль спала, совершенно безмятежная и, судя по всему, давно. Это было настолько странно и удивительно, что Рикард остановился в проходе, а служитель недоуменно выглянул из-за его плеча. «Видимо, измаялась бедняжка», — сочувственно вздохнул он. «Вы со своей проверкой, надо сказать, немало всех взволновали, а сестра Ривали она, как бы сказать, не избалована вниманием со стороны мужчин. В ее благочестии не приходится сомневаться, поэтому ваше рвение...» Сбила ее с толку. Но не до такой же степени, чтобы улечься спать. Рикард невольно рявкнул слишком громко, и служительница заворочилась на постели. Затем повернулась и, вздрогнув, села. Некоторое время она как будто вспоминала, что вообще случилось до того, как уснула, а затем поспешно встала. Генерал Шан де Грейн. Ну что ж, уже прогресс. Да, это все еще я. Он кивнул и прошел дальше. Простите, что побеспокоил, но я все же хотел откровенно с вами поговорить. И тот понял, что почти ничего не чувствует. Вот он подошел почти на то же расстояние, что раньше. И тишина внутри. Никакого трепетного чувства предвкушения и нетерпения. Коснуться хоть ненадолго. Никакой жажды хоть на мгновение пересечься взглядом. Что за идиотское наваждение? Это как будто другая сестра Риваль. Я готова, конечно, но совершенно не понимаю, что вызвало вашу настойчивость в отношении меня. Она развела руками. «Как вы себя чувствуете?» Рикард заложил руки за спину. «Вполне сносно». Эмилия вопросительно взглянула на служителя, который топтался сзади, у двери, как будто ждала от него помощи. «Это очень хорошо». Рикард огляделся, чувствуя нечто, что не позволяло ему уйти прямо сейчас. «Очень хорошо». Он прошествовал к уродливому платиному шкафу, который как будто был сколочен мастером редкостной кривизны рук, и открыл дверцу. «Позвольте, генерал, что вы делаете?» Осторожно возмутилась сестра Риваль. «Одну минуту». В шкафу висело несколько одеяний разного цвета и отделки для разного вида служб и празднеств. Одно такое же, какое было сейчас надето на Эмилии. Рикард взял его за юбку и оттянул в сторону. Дракон внутри взбудораженно шевельнулся. На кончиках пальцев выступила магическая тьма. Она заструилась вверх по одеянию, прощупывая след ауры, который на нем остался, а затем вернулась. «Скажите, несколько дней назад вы после службы разговаривали с одной девушкой». Со светлыми волосами, в сером платье. Женщина задумалась. Да, разговаривала. Она раздумывала о том, не пойти ли ей в служительницы. И просила совета. Вы знаете ее имя, и кто она? Нет, она мне не знакома. Да и в таких делах имя не имеет значения. Сестра развела руками. Рикард покивал, безмолвно соглашаясь с ее рассуждениями. Простите за беспокойство. Он вернул холомиду на место. «Я ошибся». «То есть как?» «Совсем?» Окончательно растерялась Эмилия. «Полностью. Случилось недоразумение. Всего доброго, сестра Риваль. и спокойной вам службы во имя Трёхликова». Он откланялся и вышел из кельи под недоумёнными взглядами служителей. «Какая глупость в самом деле?» «И в то же время запутанная история». И где теперь искать тучи, и след Рикард чувствовал так остро, но не мог поймать. Она точно была в храме. Но где и как скрывалась? Как ее отпечаток мог остаться на одежде Эмилии Риваль? Головоломка какая-то.